Глава 34. Конор. Когда Фантом исчез в ночи, София застыла на месте. Ее рука все еще лежала в руке Конора. Очевидно, колдунья позабыла об их рукопожатии и неотрывно глядела вслед призраку, даже несмотря на то, что он ничего после себя не оставил. Ее пальцы обмякли в крепкой хватке Конора. Благоговение! Трепет. Быть может, муки недоверия. Он не мог сказать наверняка, что именно она чувствовала, глядя на призрака. «Ты прекрасно знаешь, что это за призрак». Конор отпустил ее руку и оперся об высохшее дерево. «Значит, должна знать, кем он был когда-то». Она напряглась. «Я знаю, ты рассказал своему слуге». «Кому мне?» Мёрдок обвёл взглядом пустое поле, словно женщина могла обращаться к кому-то еще. Конор покачал головой без слов, требуя, чтобы она держала язык за зубами. «Что рассказал?» Наемник покусывал щеку изнутри и переводил взгляд с одного на другую. «Такое ощущение, что я что-то пропустил!» «Это неважно», — солгал Конор. Салдийцам не обязательно было знать о том, кем был призрачный король. Конор решил, что, если Мёрдок узнает, долго держать это в секрете не получится. Как и многие другие, наемник наверняка ополчится на Конора в ту же секунду, когда узнает правду. «Хм...» София слегка потерла подбородок, словно раздумывая, считаться или нет с его молчаливым предостережением. Конор нахмурился, намекая, чтобы она не смела испытывать его на прочность. Некромант закатила глаза и нетерпеливо фыркнула. «Ладно, да, этот призрак — сложная магия». «Ты такое делала?» Мердок уселся на траву неподалеку, положив локти на колени и глядя на женщину снизу вверх, как ребенок, желающий послушать сказку. София свирепо посмотрела на него через плечо, презрительно сморщив носик и покачала головой. «Такое делал лишь один человек, и делал он это четырежды». — Четырежды! — Мердок удивленно присвизнул. Конор забарабанил пальцами по бедру, не до конца уверенный в том, что хотел, чтобы Мердок это слышал. Пораскинув мозгами, он мог бы догадаться о том, о чем ему не следовало догадываться. Хотя Конор не был в восторге от идеи путешествовать наедине с колдуньей, пожалуй, пришло время отослать наемника. Но сперва он должен был убедиться, что его секреты в сохранности. «Ты узнаешь этого призрака?» Он сосредоточил внимание на спутнике, не выпуская Софию из вида. Она была не из тех, кому стоило поворачиваться спиной. Мердок рассмеялся. «Не понимаю, к чему ты клонишь, мужик? Я за всю жизнь не видел ничего подобного!» «Ты знаешь, откуда взялся призрак?» Уголки губ весельчака скривились, и он нахмурился, быстро скользнув взглядом по лицу Конора. «Почему ты об этом спрашиваешь, капитан?» Мне всего лишь нужна правда. Конор пожал плечами. Ты убьешь его? Спросил призрак. Как ты убедишься, что он сохранит секрет, который ты так отчаянно не желаешь раскрывать? Конор проигнорировал призрака, не сводя свирепого взгляда с мердока. Взгляд мужчины метнулся к сохшему дереву, и он пожал плечами. Наверняка это некромантия. Я мало знаю о темной магии. Мёрдок жестом указал на Конора и Софию, которую вы так любите использовать на нас. Я знаю лишь основы. Единственный призрак, о котором я когда-либо слышал, — это тот, что у Генри. Да и то лишь слухи. Сам никогда не встречался ни с самим королем, ни с его приятелем. Полагаю, ты нашел себе такого же. Моя будущая жена только что упомянула, что таких призраков несколько, верно? София перенесла вес на одно бедро и уперла руки в бока. — Никакое проклятие уздечки не притупит мой разум настолько, чтобы я вышла за тебя замуж. — Ты борешься с этим, потому что понимаешь, что это неизбежно. Мердок расплылся в улыбке. — Он не знает, кто или что я такое, — заметил призрак. — Досадно. Полагаю, это значит, что его не нужно упивать. Если только ты не захочешь просто так позабавиться. — Замолчи. Пробормотал Конор тупому призраку так тихо, что даже София не смогла бы услышать. Как же этот мертвец действовал на нервы. Мердок, твоя работа сделана!» Конор кивнул на тропинку, ведущую обратно к главной дороге. «Ты можешь вернуться в Брэдфорд. Если будешь держать меч наготове и не станешь сходить с тропы, все будет в порядке». «Чтобы парни Абнера надрали мне задницу?» «Нет, спасибо!» София расплылась в улыбке. «Полагаю, ты неплохо умеешь наживать врагов?» «Лучше всех!» — подмигнул ей шутник. Мердок, вмешался Конор. «Я говорил, что не стану тебе платить, но ты заслужил плату. А теперь тебе пора. Ты не можешь пойти с нами, и ради твоей же безопасности тебе не стоит слышать ничего из нашего разговора». «Напротив, капитан!» сказал наемник спокойно и расслабленно, несмотря на то, что за сегодняшний вечер уже несколько раз оказывался на волоске от смерти. «Ты обладаешь кое-чем гораздо более ценным, чем монеты. Ага, вот он, еще один алчный человек, жаждущий завладеть призрачным королем». Конор нахмурился, разочарованный, что Мёрдок не оправдал ожиданий. Его шутки и жизнерадостная натура — заставили думать, что уж он-то окажется не таким. «И что же это?» — спросил Конор, угрожающий низким голосом. «Подходящий способ утолить мою жажду смерти», — ответил мердок. Конор замешкался. Ответ застиг его врасплох. «Чего? Жажда смерти?» — усмехнулась София. «Это многое объясняет». «В Брэдфорде ты спросил, не ищу ли я смерти?» — пожал плечами мердок. Ищу. Есть благородство в достойной смерти. В смерти от руки того, кто превзойдет меня. Я не могу сдаться и не могу покончить с собой. Единственный выход погибнуть в бою. Это правило черной гвардии, и я не могу покинуть этот мир иначе. Ты черный гвардеец? Спросил Конор едва слышно. Неудивительно, что ты такой назойливый, пробормотала некромант. Еще в Керку или Конор слышал байки о героях не обладавших магией, которые спасали простых людей от тех, кто использовал магию, чтобы присвоить себе чужое. Об освобожденных городах, спасенных фермах, злодеях, отправленных на тот свет ночью. Все это делали храбрые мужчины и женщины, носившие метку черной гвардии. Щит и меч, острие которого направлено в небо. Мердо копёрся локтями о колени. Прижав подбородок к груди, он покачал головой. «Был черным гвардейцем. Хорошо отрепетированная ложь», — произнес призрак. Конор стиснул зубы, когда дух вмешался, но мертвец дело говорил. «Докажи». Сперва наемник не шевелился. Он сидел неподвижно, уставившись на траву. Затем расстегнул несколько верхних пуговиц и оттянул ткань в сторону, обнажая черную татуировку на груди стоящий щит рядом с мечом, острием указывавшим в небо. Щит и меч были перечеркнуты большим крестом. Опозорен. Собственные братья отреклись от него. — Да уж, я многое повидала, но такого еще не видела, — признала София. — Иметь эту метку незаконно, даже перечеркнутую. Конор указал на обычные неволшебные чернила, изучая лицо Мердока в поисках признаков лжи. Тебя отправили бы на виселицу, как только шериф увидел бы ее. Так что ты либо черный гвардеец, либо очень убедительный мошенник, готовый на все лишь бы подтвердить свою ложь». Мердок рассмеялся. «Хорошенько обдумай вариант, капитан. Какой из них, по-твоему, правдив?» «Справедливо». Магнусон потер подбородок, раздумывая над тем, что уже знал об этом человеке. Полагаю, поэтому ты все время зовешь меня капитан, потому что солдаты Черной гвардии уважают иерархию. Трудно избавиться от старых привычек. Опальный черный гвардеец посмотрел на Конора сквозь пряди волос, свисавших ему на лицо. Возьми меня с собой. Позволь найти достойную смерть. В таверне ты видел, на что я способен, и здесь, столкнувшись с ней, я не убежал, как сделало бы большинство. Что бы ни случилось, я буду биться до конца. Ни один вариант Конора не устраивал, он не был в восторге от идеи находиться в компании тех, кому не доверял, но битва против Отмунда могла бы обернуться совсем иначе, если бы у него были помощники. В ближнем бою, как этот, каждый солдат на его стороне, даже жаждущий достойной смерти, мог принести победу, что, не скажи, интересная перспектива. Он терпеть не мог полагаться на кого-либо вообще не говоря уж об опальном черном гвардейце и колдунье. Но времена меняются. Теперь, когда с ним слился призрачный король, Конору приходилось принимать решения, отличные от тех, что он принял бы, бродяжничая по лесам. В день, когда он покинул Кёркуэлл, он понял, что нельзя никому доверять. Он научился держать всех на расстоянии вытянутой руки и делать то, что необходимо для выживания. Доверие сводило хороших людей в могилу. Теперь Конор наткнулся на двух таких же, как он, изгоев в мире, который выбросил их всех на обочину. Чтобы выжить в древнем лесу, придется работать вместе. Сообща, если они его предадут, Магнусон, по крайней мере, сможет бросить их в жестоком лесу. — Ладно, — уступил он. — Можешь остаться. Мердок облегченно вздохнул. — Ты не пожалеешь об этом? — Надеюсь. — Вернемся к делу. Бывший черный гвардеец потер руки в прохладной ночи. — София, ты говорила, что есть еще три привиденец, которые бродят по Салдии. Конор и София одновременно раздраженно вздохнули. — Норны, дайте мне терпение, — пробормотала колдунья. — Он дело говорит, — сказал Конор. — Если призрачный король действительно был не единственной душой, возвращенной к жизни... Это означало, что у Конора были соперники покруче тех двоих владельцев зеленых кинжалов. Учитывая, как Магнусону до сих пор везло, ни один из хозяев других призраков не захочет стать его союзником. На Салдийской земле постоянно соперничали целые армии. Мира между народами не было. Никого не устраивали существующие границы и торговые соглашения. Люди этого мира постоянно воевали. «Вы называете это магией смерти», — сказала София, пожав плечами. «Такую магию практически невозможно сотворить, а повторять и вовсе опасно. Большинство из тех, кто пытается, погибает в процессе». «Тогда кем был тот, кому удалось?» — спросил Конор, смерив ее взглядом. Шипни мне на ухо его имя». «Ага», — произнес Мердок. «Этого мне знать нельзя». Конор злобно посмотрел на бывшего черного гвардейца, но тот лишь рассмеялся и повалился на траву. Он водрузил лодыжку на колено и стал покачивать ногой в такт несуществующей мелодии, обратив взор на звезды. — Вы болтайте! — лениво махнул рукой мердок. Я найду, чем себя занять. Прижав большой палец к виску, Конор вновь перевел взгляд на Софию. Ну, он, разумеется, знал ответ. Призрачный король выдал этот кусочек информации при их первом разговоре. Она уже намекнула о том, что знает кое-что о работе Захариаса, пусть и не стала вдаваться в детали. Это была лишь первая из множества проверок. София замешкалась и, поджав губы, встретилась с ним взглядом. Конор практически видел, как она размышляет. Что ему рассказать, а что утаить? Он не выдал своей осведомленности, не выдал любопытства трепыхнувшегося в груди. Он просто ждал, молча и неподвижно, когда она сделает свой ход. Их временное перемирие целиком и полностью зависело от того, что колдунья сейчас скажет. Она подалась вперед и понизила голос до едва слышного шепота. Единственным человеком, которому когда-либо удавалось успешно вернуть к жизни души без тел, был Айрон Захариас, великий некромант. Правда, застигла Конора врасплох. Он ждал, что София солжет. Вот как работает магия смерти. Продолжила она уже громче. Тело может функционировать только тогда, когда в нем есть душа, и наоборот. Таковы условия жизни на этой земле. Поэтому призраки уникальны. Это души без тел, перемещающиеся между мирами. Они могут убивать, но их убить невозможно. Это не так. Коннор изучал лицо колдуньи в поисках признаков того, что она лгала. Легкого подергивания губы или брови, но она лишь пожала плечами. Некромант и правда не знала о кровоядных кинжалах. Интересно. Ты меня проверял? София склонила голову на бок, прикусив щеку изнутри. Возможно. Она нахмурилась. Световицы пытаются замалчивать информацию об Айроне, но мы все помним. Некоторые его боготворят, кто поумнее всего лишь хотят изучить его труды. В конце концов, он был лишь человеком, таким же, как и любой из нас. Он был лжецом, вмешался призрачный король. Гением, разумеется, но невероятным засранцем, таким же, как и ты, Магнусен. Конор усмехнулся. Очевидно, старый призрак не жаловал Захариаса. София подошла к краю леса и подняла кожаную сумку, лежавшую за деревом. Внутри зазвенели пузырьки, когда женщина затянула лямку и повесила сумку на плечо. «Ты куда-то собралась?» — скептично поднял бровь Конор. «Он с ней еще не закончил». «Я собрала вещи, когда услышала, что вы приближаетесь». Призналась женщина, больше не трудясь говорить шепотом. «Я решила, что если Незервейл явился за мной, нужно пошевеливаться». «Зачем ты понадобилась Незервейлу?» — спросил Мёрдок. «Кроме очевидного, разумеется», — добавил он, взглянув на ее грудь. Мердок, проговорил Конор. «Да, капитан?» «Ей неинтересно, смирись уже и брось болтать». «Га», — Конор вновь обратил внимание на Софию и скрестил руки на груди. «Но на вопрос придется ответить». Она фыркнула. Никто из элиты Назервейла не имеет права покидать храм. И? А я его покинула. С вызовом, задрав подбородок, София выпрямилась. Ага. А что насчет тебя? Она подошла к Конору, обдав его запахом жасмина, исходившего от ее волос, и снова понизила голос до шепота. Насколько мне известно, призрак был у короля Генри. Как именно ты с ним столкнулся? Он провел языком по зубам, изучая ее взгляд. Он не доверял ей ни на Йоту и не обязан был делиться некоторыми вещами. Тебе это знать не обязательно. Может быть, но я... Здесь я задаю вопросы, — напомнил Магнуссон. Некромант нахмурилась и, стиснув зубы, закрыла рот. — Какими навыками я обладаю благодаря призраку? — спросил Конор. Еще одна проверка. — Обо всем мне неизвестно, — прошептала она. «Только о том, что я видела, когда наблюдала за королем Генри на поле боя». Конор бросил на Мердока еще один взгляд через плечо, но тот тихонько напивал себе под нос, болтая ногой в воздухе. Бродяга схватил колдунью за руку пониже плеча и отвел подальше, туда, где они могли поговорить наедине. «Ты знала Генри?» «Я знала о Генри», — поправила она. «Ты когда-нибудь видел его в бою?» Конор не ответил. «Он был просто зверем», — сказала София с ностальгией. Взгляд ее затуманился при воспоминаниях. Воин, какого Салдия еще не видела. Смотреть, как он бьется, было все равно, что наблюдать за мастером. Но в том-то и дело. Мастера никогда до конца не раскрывают карты. Никто не знал границ его возможностей. Быть может, даже он сам. «Значит, ты билась бок о бок с ним?» Некромант рассмеялась. «Если бы некроманты бились бок о бок с ним...» Правящим классом в Салдии были бы мы, а не световицы. Мы бы уже захватили Люнстоун и превратили его в бордель. Нет, он пытался склонить Никс Асану на свою сторону, но она отказалась склониться перед ним. Незервейл ни перед кем не склоняется. Конор никогда не слышал о Никс, но у него были гораздо более насущные проблемы, нежели вопрос о том, кто управлял Незервейлом. София пожала плечами. Я наблюдала за его битвами всякий раз, когда мне удавалось... Улизнуть из храма на недельку или две, я следила за его армиями издалека, изучая его движение в попытке понять его связь с духом, бившимся бок о бок с ним. Поняв призрака, я сумела бы понять саму смерть, а может, даже победить ее. Улыбка спала с лица женщины, и она отвернулась. Мне никогда не удавалось продвинуться достаточно далеко. — Ее алчность осязаема, — произнес призрак. Я разочарован. Ею было так просто управлять. Быть может, даже слишком просто. Подозревая, что со временем она бы мне наскучила. Расскажи о своих наблюдениях, — велел Конор, не обращая внимания на призрака. Я видела не так уж много, — призналась колдунья, слегка пожав плечами. О его аппетите складывали легенды. Он никогда не наедался, у тебя такое бывает? Конор не ответил. Ладно, — пробормотала некромант. Там, в незерве нам не на чем было разгуляться, ведь Айрон не поделился с нами своими записями. Но, наблюдая за Генри, я обратила внимание, что ему всего нужно было больше, чем остальным. Больше еды, больше воды, больше вина, больше женщин, — добавила она с ухмылкой. «Впечатляет!» — признал призрак. Конор не собирался признаваться в этом, но он был с ним согласен. Она додумалась до всего этого сама всего лишь изучив записи в Незервейле и наблюдая за Генри издалека. «Продолжай», — сказал он. Повышенное чутье и рефлексы он мог почуять стрелу, летящую на него, и среагировать достаточно быстро, чтобы поймать ее. София сверкнула маленьким кинжалом и вмятина на его поверхности подтвердила, что Конор был способен на то же самое. И, разумеется, черные огненные мечи. Что еще? Ее улыбка погасла. Это все, что я смогла увидеть издалека. Чтобы раздобыть больше информации, мне нужно было приблизиться к нему». Конор зарычал от досады и стал мерить опушку шагами. До сих пор она доказывала, что действительно знает все то, что утверждала. Но все же он пока не узнал ничего нового. «Похоже, ты не это хотел услышать», — заметила она. Бросив еще один взгляд, чтобы проверить Мердока, который все еще напевал, Конор вернулся в дальний конец опушки туда, где ждала женщина. Это не важно. Разумеется, важно. Вот почему тебе нужен Смертоносный. Вот почему тебе нужна я, чтобы добраться до него. Судя по свиткам, в Нейзервейле Смертоносный — единственное, что может рассказать тебе все о тлеющих душах. При упоминании о душах, других таких же призраках, как его, Конор напрягся. Никто не знает, зачем он вернул их к жизни призналась София. «Даже нам неизвестно, что он хотел с ними сделать. Мы знаем лишь, что тот, кто сливается с одной из них, становится чем-то большим, чем просто человек». Прикусив губу, она окинула взглядом его тело. «Чем-то могущественным, чем-то темным. Могу предположить, что ты хочешь узнать и о других». Конор нахмурился. «Думаешь, я собираюсь выследить других призраков?» «Конечно». «Так поступил бы любой некромант». «Я не некромант», — подчеркнул он. «Ты мог бы им быть?» Она указала на его торс. «Магия внутри тебя не имеет благословения бесценной палаты световидцев. Ты их враг, и они будут тебя преследовать. Ты мог бы стать достаточно могущественным, чтобы защитить свое». Он склонил голову на бок. «Дай-ка угадаю, и ты можешь меня защитить?» «Ты не так глуп, чтобы попасться на эту удочку» признала София. «Тебе нужна не защита. Тебе нужна целая армия. Ты должен пойти в атаку на тех, кто придет за тобой. Мы должны остановить их сейчас, прежде чем они привлекут внимание и заручаться поддержкой общественности, как... Ого!» Поднял руки Конор. «Притормози. Я не собираюсь ничего завоевывать и узурпировать ничью власть». «Значит, ты идиот?» Некромант не сводила с него холодных глаз. Такая сила потрачена впустую на того, кто даже не хочет пользоваться ею. Ты мог бы завоевать целое королевство, сравнять с землёй всё до самых степей и узнать, что лежит за пустынями. Можно столько всего сделать, Конор. В чем именно состоит твой план? — О, да! — произнёс призрачный король. В его голосе сочилось разочарование. Вот она, алчность. Жаль видеть, что она так же податлива, как остальные. Полагаю, придется потерпеть тебя еще. Меня это радует не больше твоего, — сверкнул глазами Конор, сердито вглядываясь в окружавший его темный лес в попытке прервать бесконечные комментарии призрака. Ты можешь с ним разговаривать? Глаза Софии рыскали по пустому полю, в ее голосе зажглось любопытство. Он может разговаривать с тобой, но мы не слышим, что он говорит. Мы даже не можем видеть его. Где он? Конор почесал в затылке, не до конца уверенный в том, как много Софии следует знать. Похоже, ей было известно обо всем, о каждом движении. Всегда любопытно, всегда на чеку. Черта, отличающая как хорошего союзника, так и смертоносного врага. «Где в горах незваных находится смертоносный?» спросил он, меняя тему разговора. «Есть ли другие книги о тлеющих душах?» Ему необходимо было узнать, действительно ли смертоносный существовал. Вытягивая из Софии информацию, придется следить, не лжет ли она. Дерни она губой или глазом всего раз, или нервно всмотрись во тьму, он положит этому конец. «Я не знаю о существовании других таких книг», — призналась она, слегка пожав плечами, — «гробницу Айрона» и хранящиеся там артефакты охраняют световидцы. Артефакты во множественном числе. Значит, это не ложь, судя по ее спокойному выражению лица. Почему они не уничтожили эти артефакты? Это ведь работа световидцев — уничтожать зло. Очевидно, такое зло, как он. София с отвращением фыркнула. Они хотят, чтобы вы так думали. Они их не уничтожили, потому что в один прекрасный день Сами хотят использовать. А все, что не находится под их контролем, разумеется, проклято. Добавила некроман, закатывая глаза. Вот как поступают праведные световицы. Нет. Она резко повернула голову вправо, словно услышала что-то, чего он не смог заметить. Конор нахмурился. До сих пор он не видел никого, кто бы обладал более чувствительными органами, чем он. А он не слышал ни черта. У нее есть система оповещения в лесу, произнес призрачный король почти скучающим тоном. Кто-то задел один из колокольчиков, а она настроена на артефакт, в отличие от тебя. Она талантлива, Магнуссон. Постарайся хоть чему-нибудь у нее научиться. София со злостью нахмурилась, сфокусировав на Коноре свирепый взгляд. Вас кто-то преследовал? Все и так знают, где ты живешь как нас мог кто-то преследовать? Справедливо. Опустившись на колено, она стала копаться в пузырьках в сумке и свистнула Мёрдока. — Эй, черная гвардия, поднимайся. Похоже, снова предстоит драка. Мердок сел и стряхнул траву с рубашки. — Почему ты всегда предполагаешь худшее в людях, любовь моя? Может, это просто твой друг? Она злобно на него посмотрела. — Похоже, что у меня есть друзья. Конор оглядел окружавший их пустой лес. Он осмотрел деревья и на миг просто прислушался. Тишина. Совершенная. Абсолютная тишина. В зловещей тишине даже птицы не щебетали. Ничего не было видно. И это действовало на нервы. — Что-то не так, — проговорил Магнусон. Интуиция жгла его изнутри. — Это не клиент. София вынула пузырек с зельем. И просунула руки в лямки рюкзака. Я уже давно подозревала. Должно быть, они вызвали сюда световидцев, чтобы выгнать меня отсюда раз и навсегда. Конор, я могу отвезти тебя в горы. Могу отвести тебя прямиком к смертоносному. Я прочла и украла все книги, свитки и клочки бумаги на эту тему. И все они ссылаются на этот фолиант. Я знаю, куда именно идти и с кем поговорить, если мы хотим пробраться внутрь, но тебе придется убить тех, кто придет за мной пока мы вместе тебе придется защищать меня от нападок незервейла и люнстоуна он подозрительно прищурился это в сделку не входило вот что бывает когда просишь о помощи опального некроманта женщина потрясла пузырек в руке и внутри него металлически серебристое зелье прочертила лента зеленого света мертвая я тебе ни к чему ладно Он оглядел поле вокруг и перебрал несколько идей, которые им помогли бы им выпутаться из этой передряги живыми. «Встань за мной и найди то, с помощью чего можно создать много дыма. Возможно, я найду способ решить эту проблему». «Дыма?» — с сомнением спросила она. «Тебе нужна моя помощь или нет?» В ответ на этот абсурдный вопрос некроман склонила голову на бок и раздраженно подняла бровь. Конор принял ее молчание за согласие. «Хорошо, значит, в этом мы едины. Приготовь дым и жди моего сигнала». Ветер холодил кожу, когда Конор пересекал поле. Бродяга навострил уши, удивленный тем, что все еще абсолютно ничего не слышал. «Сбегай, посмотри, сможешь ли ты засечь нашего гостя?» Велел Конор призрачному королю. «Не показывайся, пока я не велю». «Надеюсь, будет настоящая битва», — сухо произнес призрак. «Ты обещал мне кровь и войну». «Ничего подобного я не обещал. Я всего лишь сказал, что это неизбежно». Он чувствовал тяжелый взгляд Софии на своем затылке, но решил не обращать на нее внимания. Парень не выпускал ее из поля зрения, и если некромант не будет двигаться и не станет угрозой для него, он сохранит ей жизнь». Честно говоря, он понятия не имел, как долго продлится их небольшое перемирие.